Глава вторая С этого момента, многоуважаемые леди, вы будете жить здесь, за исключением каникул, во время которых лучшим из вас представится возможность посетить родных. Как сквозь толщу воды донесся дайры чей-то негромкий голос. Но это случится не раньше, чем вы освоите основные дисциплины. Так что сразу настраивайтесь, что Академия теперь ваш дом. Во избежание сословных различий, условия для вас созданы одинаковые. Комнаты не такие просторные, как вы привыкли, поэтому роскоши не ждите. И не раздражайте меня, пожалуйста.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 Момент, собственно, перехода она почти не запомнила, кроме уже знакомой тяжести в груди и ощущения бесконечного падения, из-за которого Айра не удержалась на ногах. Наверное, поэтому она, выйдя из арки, совершенно нелепым образом брякнулась на земь и теперь с чрезвычайно глупым видом сидела на полу, таращась на совершенно незнакомую комнату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 но по центру кто-то заботливо бросил пушистый ковер, когда-то роскошный и теплый, а теперь выцветший и потертый по краям. В одной из стен виделось несколько деревянных дверей. Вроде бы пять или шесть. На противоположной стороне двери тоже имелись, но всего две, и обе старые, обшарпанные по краям — и кем-то нещадно поцарапанные снизу. Немного дальше из темноты проступала полукруглая арка и коридор, в котором угадывались убегающие вверх и вниз ступени. А рядом с выходом красовалась целая вереница поблекших от времени портретов, с которых на незваную гостью пристально смотрели весьма недобрые лица. «Так», — протянул незнакомец, когда молчание затянулось. «Судя по всему, нынешний день закончится для Академии настоящим чудом. И под чудом я понимаю тот непреложный факт, что вы, сударыня, до сих пор не осчастливили нас своим восторженным визгом. Кстати, за десять лет, что я преподаю, это первый подобный случай» так что я воистину поражен вашим самообладанием. Айра, все еще находясь в шоке, ошеломленно моргнула. Что происходит? Где я? Куда меня перебросила проклятая арка? Хм, молодой человек задумчиво оглядел растерянно озирающуюся гостью. Видимо, первый в вашей жизни портал, сказался на умственном процессе не самым лучшим образом. Надеюсь, он не лишил у вас дара речи. Или это гнетущее молчание связано с невыразимой радостью от нашей с вами встречи?» Девушка снова не пошевелилась. «О, надеюсь, вы здоровы, сударыня? Случаем ваше появление в академии не продиктовано насущной необходимостью поправить здоровье?»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 в которой оказалась растерявшаяся от неожиданности Айра. Особенно среди незнакомок выделялась одна девица с роскошными золотыми кудрями. Она демонстративно оглядела старое платье новенькой, растрепавшуюся косу непонятного мышиного цвета, пренебрежительно фыркнула и отвернулась. Рядом хихикнули еще две девушки. Небольшого росточка, «Рыжая красотка» с крепкой фигурой и «рослая брюнетка» с на редкость неприятным лицом. Остальные вели себя скромнее, прятали улыбки в кулачки, весело переглядывались, перемигивались, перешептывались, но не решались открыто смеяться в присутствии типа в плаще. «Извините», — наконец Айра отыскала свой пропавший голос. «Я просто растерялась».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 — любезно пояснил куратор, — согласно которым вы были обязаны явиться сюда еще до вечернего гонга и представиться мне, как положено. — Простите, — пролепетала Айра, — я не знаю, как это получилось. Я прошла арку только сейчас. — Но набор уже закончился. Как же вы могли опоздать? — озадаченно переспросил куратор и тут же нахмурился. Девушка промолчала. Не выдавать же господина Сатиса и не говорить, что ради нее он пошел на вопиющее нарушение. К тому же старый маг что-то явно напутал или же арка внезапно сломалась, а может, заклинание забарахлило. Айра рассчитывала вернуть себе память, а вместо этого оказалось бог знает где. На лице куратора появилась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 К счастью или нет, все вы имеете честь быть зачисленными в Академию высокого искусства в качестве учеников, подтвердивших наличие неких, пока непонятно каких именно, способностей к магии. Айра непроизвольно ойкнула, тем самым вызвав еще один полный неудовольствие взгляд молодого преподавателя. Стоп! Преподавателя? Куратора? То есть мага? Она судорожно вздохнула, наконец-то сообразив, куда именно забросила ее арка. Всевышний, да как же это? Зачем она это сделала? Все эти бредни о предназначении полная чушь, и господин Сатис определенно ошибся. Люди, ну какой из меня маг? Лермер Г. выразительно замолчал, и Айра прикусила язык, чтобы не издать тот самый истошный вопль, которого все так долго ждали. Правда, это был бы вопль не радости, а ужаса, потому что никаких магических способностей Айра в себе не ощущала, и все случившееся действительно считала одной чудовищной ошибкой. У кого-то они больше, у кого-то меньше.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 Моя же задача состоит в том, чтобы ввести вас в курс дела, обучить основам магического искусства, выяснить, к чему вы больше предрасположены и при переводе на основной курс выдать свои рекомендации. Времени у нас с вами ровно год, по окончании чего вы пройдете индивидуальный экзамен, который и определит вашу дальнейшую судьбу. Расписание занятий висит возле арки Ознакомитесь позже. Насколько я успел понять, читать умеют все, так что затруднений это вызвать ни у кого не должно. На уроке попрошу не опаздывать, распорядок дня не нарушать, по ночам вне этого крыла не бродить, потому что ровно в полночь по всей академии включаются охранные и сканирующие заклятия, которые при нарушении правил принесут вам немало беспокойства,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 «Отгонять вы их пока не умеете, поэтому не рискуйте понапрасну». «Так, что я еще не сказал?» Господин Мергэ на мгновение задумался, красиво наморщив лоб и озадаченно потеряв переносицу. «Ах да! Библиотека!» «Находится в подвале. Третья лесенка справа отсюда. Если свернете на левую, то упретесь в тупик»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 Запомните, первокурсникам категорически запрещено находиться на территории старших курсов. Наказанием за слушание станет исключение из академии или, если вам повезет, стирание памяти. Поэтому сто раз подумайте, прежде чем решитесь нарушить приказ директора и всегда помните о том, что уже сейчас ваши ауры очень легко отследить. Молодой маг подчеркнуто медленно обвел глазами посерьезневшие лица учениц. Второе, что вы должны запомнить, здесь, на территории Академии, требование любого из преподавателей обретает для вас силу приказа. Кому-то это может показаться несправедливым, но будьте уверены, ваше происхождение никого не волнует. Это понятно? Да, господин Мергэ опустила глаза белокурая красавица. «Рад за вас, леди Аранта!» — сухо отозвался маг. «Надеюсь, в доме Абертан хорошо помнит традиции академии». «Безусловно, Лер, вам совершенно не о чем беспокоиться». «Что ж, в таком случае на сегодня моя основная функция завершена, но я жду ваших вопросов. Полагаю, их у вас накопилось немало». «Простите, господин Мерге, Почти сразу подала голос пухленькая розовощекая брюнетка: А мы будем учиться именно в таком составе, только девушки? Нет. Завтра к вам присоединится мужская, более многочисленная, надо признать, половина курса, и занятия станут общими для всех. Затем исключением, что у молодых людей существенно увеличено время физической подготовки, а в программу обучения включены некоторые предметы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 — Леди Рева. — Да, Лер, — вежливо присела девушка. — Спасибо, Лер. — Еще вопросы? — Господин Мерге, как насчет использования магии вне практических занятий? — подала голос миниатюрная девушка с короткими каштановыми волосами и красивыми фиалковыми глазами, обрамленными длиннющими ресницами. — В своих комнатах вам колдовать не положено, — немедленно отозвался маг. На первых порах это может быть опасным, поэтому в первый год вы станете обращаться к своей силе исключительно в учебных комнатах и под строгим надзором. Более того, в комнатах для первокурсников установлены блокирующие заклятия, так что магичить вы не сможете при всем желании. А если кто-то все-таки попытается, в таком случае его или ее будет ждать сильная головная боль, позорная метка на аристократическом лбу и полуторанедельная разбитость. Полагаю, ваше любопытство того не стоит, леди Миллера. Да, Лер, смутилась девушка, я поняла вас. Спасибо. Еще я забыл сказать, что вам будет предоставлена ученическая форма, спохватился молодой маг. Раз уж вы изъявили желание обучаться в академии, то будьте любезны являться на занятия в ней. Как и положено адептам, в полной форме я имею в виду, то есть и в плащах тоже. Опережая следующий вопрос, для тех, кто не знает, поясню, что плащ для вас не просто спецодежда, но еще и дополнительная защита, чтобы не получить на занятиях ожог или обморожение, не удариться о каменную стену или вызванный кем-нибудь камнепад. Никогда не посещайте занятия без этого важного элемента одежды. Точнее, я вас заранее предупреждаю, что без него вас просто не пустят на уроки. А у нас будут занятия по физической подготовке. С тщательно укрываемым беспокойством осведомилась стоящая рядом с Арантой рыжеволосая красотка. Хороший маг должен уметь себя защитить в любой ситуации. А порой случается так, что одной магии просто не хватает.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 «Не такая большая, как у вас дома, но, полагаю, ее размеров хватит для ваших нескромных запросов». «Ну, хоть одна радостная весть», — тихо заметила девица, переглянувшись с подругами. А вслух спросила. «Скажите, Лер, по утрам в академии предусматривается завтрак? Или нам придется идти на занятия голодными?» «Говорят, руководство не приветствует излишней тяги адептов к мясу». «Верно». Величественно наклонил красивую голову преподаватель. Но от мяса вас никто не заставляет отказываться. Со временем вы сами поймете, что в растительной пище гораздо больше энергии, и она гораздо лучше усваивается. Что же касается вашего первого вопроса, то проспать вам при всем желании не удастся. Почему? Завтра узнаете сами. Но можете мне поверить, что это сущая правда. «У кого еще остались вопросы?» Айра скромно промолчала, стоя в сторонке и тщетно пытаясь собрать воедино разбегающиеся мысли. Единственный вопрос, который вертелся у нее на языке, был совершенно неуместным. Ей не давала покоя мысль, а не использовал ли весьма и весьма привлекательный учитель магию, чтобы немного подправить себе внешний вид. Но она решила, что господин Мерге Вряд ли обрадуется такой бесцеремонности, поэтому промолчала. Чему куратор искренне обрадовался и, убедившись, что других вопросов у класса нет, позволил новоявленным адепткам разойтись по комнатам. Правда, когда он отвернулся и сделал пару шагов по направлению к арке, Айра все-таки не выдержала и кинулась следом, провожая тихими смешками, ехидными взглядами и фырканьем от бело-рыже-черной троицы. «Господин Мерге!» Мак неохотно остановился. «Что случилось, леди? Вы забыли о чем-то спросить?» «Нет», — выдохнула Айра, запыхавшись от волнения. «Я просто хотела уточнить, не могла ли магическая арка ошибиться? Не отправила ли меня сюда случайно, что-то перепутав?» Лер Мерге выразительно возвел темные очи к потолку. «Всевышний! Леди, откуда вы явились?» если не имеете понятия об элементарных вещах. — Если бы я знала... «Что — Что? — изумился маг. — Ничего, господин Мерге, — торопливо пробормотала Айра. — Простите, я просто очень сомневаюсь, что владею какой-то силой. Мне кажется, мне надо быть совсем не здесь. — А где же тогда, по-вашему, вам следовало оказаться? — насмешливо покосился маг. — Ну, я не знаю, — смешалась девушка.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 «Юноши и девушки, попадающие сюда, абсолютно точно владеют определенными магическими талантами и отлично подходят для обучения. Поэтому ваше появление здесь, не скажу, что оно совсем меня не удивило, абсолютно закономерно. Уверен, что через некоторое время вы сами это осознаете». Айра тяжело вздохнула. «Наверное, вы правы. Просто все это так неожиданно».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 и по совместительству обязательная для чародея часть гардероба, быстро ушел. Айра еще какое-то время постояла, терзаемая сомнениями, но потом решила, что безрассудно бросаться следом за учителем лишь для того, чтобы сообщить свое имя. Деваться-то отсюда все равно некуда. Не возвращаться же обратно. Придется немного тут пожить, пока куратор сам не убедится, что это обычное недоразумение. Она снова вздохнула и, решив выяснить, все завтра отправилась искать свою комнату. Однако здесь ее поджидал неприятный сюрприз. В ближайших двух помещениях поселилась Аранта со своими подружками, которые, видимо, хорошо друг друга знали. И при приближении Айры демонстративно закрыли дверь, не дав даже заглянуть внутрь. В третьей комнате, пока Айра говорила с учителем,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 Даже издалека было видно, что ее, наверное, лет сто уже не открывали, не говоря уж о том, что молоденьких учениц эта комната видела, наверное, только в самое первое десятилетие после открытия академии. Неуверенно толкнув дверь, девушка с некоторой опаской вошла в помещение. Почти сразу где-то под потолком, тоже оказавшимся каменным, тускло загорелся крохотный магический светильник но освещение не придало темному помещению ни тепла, ни света, ни очарований. Стены тут были такими же пустыми и непритязательно серыми, как в холле. Такой же каменный пол, только без ковра. Никаких картин или иных украшений, которые могли бы спрятать под собой мохнатые клочья паутины и толстый слой пыли на пустых полках в углу. Вдоль одной из стен —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 нахохлившуюся крысу. Она была удивительно крупной и здоровой, как собака. Серая, как водится, хвостатая, со вздыбленной шерсткой на загривке, с черными бусинками глаз. Причем, судя по уверенному виду, она обитала тут не первый день. Прежде ее не тревожили, потому что вряд ли кто-то захотел бы поселиться в пыльной кладовке. Да, Мерге предупредил, что Академия не баловала учеников роскошными условиями, но Айра надеялась, что ее обеспечат хотя бы элементарными удобствами, а здесь можно было присесть лишь на видавшие виды топчан, и то с осторожностью. С табуретом рисковать, пожалуй, не стоило. Он мог запросто развалиться на части. Стол выглядел еще более древним, и был готов рухнуть прямо сейчас, не дожидаясь, пока на него ляжет внушительная стопка учебников. Да и обещанная одежды Айра, как ни присматривалась, не нашла. Просто стол, табурет, скрипучая постель, старый сундук, где, видимо, надо было хранить вещи. Айра осторожно подошла к топчину, опасливо косясь на грызуна. «Ну что, сбежит? Накинется?»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 Не будешь возражать, если я вымою полы и протру твое законное место?» Крыс неопределенно фыркнул. «Вот и ладно», — перевела дух Айра. «Пока мне не дали новой одежды, надо навести порядок, а то вдруг принесут, а тут и положить некуда. Все же стыдно жить в такой грязи, не находишь?» Крыс задумчиво почесал лапкой ухо, следя за тем, как девушка решительно закатала рукава и оглянулась в поисках тряпки, но с места так и не сдвинулся. В то время как Айра, с облегчением найдя для себя монотонное и утомительное занятие, позволявшее отвлечься от невеселых мыслей, отправилась в уборную и со всем тчанием принялась за дело. Немного подивившись тишине, царящей в соседних комнатах, она в какой-то момент подумала о том, что А Ранте с подружками вряд ли когда-нибудь в жизни приходилось заниматься уборкой. Да и остальным девушкам наверняка не доводилось делать этого раньше. Неудивительно, что в коридоре никто не гремит ведрами и не ругается на то, что надо браться за тряпку. Видимо, утром госпожи дедели и пойдут, просить помощи. Или же займутся уборкой, когда закончит Айра, чтобы не позориться. Вряд ли их раздутая гордость сможет вынести такое унижение, как мытье полов в присутствии шустрой беднячки. Повеселев от последней мысли, Айра принялась за уборку и даже поблагодарила крыса, когда тот перепрыгнул на топчан, пока она протирала стол и полки. Времени это, конечно, заняло немало, но грызун, что удивительно, так и не ушел. Только досадливо дернул усами, когда новая соседка утомившись и умаявшись, наконец прикорнула на жестком топчине. Какое-то время следил за тем, как мерно поднимается и опускается ее грудь, после чего вдруг запрыгнул на покрывало, а затем, неуверенно потоптавшись возле умиротворенного лица девушки, с тихим вздохом пристроился у нее под руками, свернувшись тугим клубком и поджав под себя Длинный розовый хвост.